Осень и зима миновали без всяких событий. Артур прилежно занимался, и у него оставалось мало свободного времени. Все же раз, а то и два раза в неделю, он улучал минутку, чтобы заглянуть к Монтанелли. Иногда он заходил к нему с книгой за разъяснением какого-нибудь трудного места, и в таких случаях разговор шел только об этом. Чувствуя вставшую между ними почти неосязаемую преграду, Монтанелли избегал всего, что могло показаться попыткой с его стороны восстановить прежнюю близость. Посещение Артура доставляли ему теперь больше горечи, чем радости. Трудно было выдерживать постоянное напряжение, казаться спокойным и вести себя так, словно ничто не изменилось. Артур тоже замечал некоторую перемену в обращении Падре, и понимая, что она связана с тяжким вопросом о его новых идеях, избегал всякого упоминания об этой теме, владевшей непрестанно его мыслями. И все-таки Артур никогда не любил Монтанелли так горячо, как теперь. От смутного, но неотвязного чувства неудовлетворенности и душевной пустоты, которое он с таким трудом пытался заглушить изучением богословия и соблюдением обрядов католической церкви, при первом же знакомстве его с молодой Италией не осталась и среда. Исчезла нездоровая мечтательность, врожденной одиночеством и бодрствованием у постели умирающей. Не стало сомнений, спасаясь от которых, он прибегал к молитве. Вместе с новым увлечением, с новым, более ясным восприятием религии, и в студенческом движении Артур видел не столько политическую, сколько религиозную основу, к нему пришло чувство покоя, душевной полноты, умиротворенности и расположения к людям. И в этом состоянии возвышенного, проникновенного восторга весь мир озарился для него новым светом. Он находил новые, достойные любви стороны в людях, неприятных ему раньше. А Монтанелли, который в течение пяти лет был для него идеалом, представлялся ему теперь грядущим пророком новой веры, с новым сиянием на челе. Он страстно вслушивался в проповеди Падра, стараясь уловить в них следы внутреннего родства с республиканскими идеями, подолгу размышлял над Евангелием и радовался демократическому духу христианства в дни его возникновения. В один из январских дней Артур зашел в семинарию вернуть взятую им книгу. Узнав, что отец-ректор вышел, он поднялся в кабинет Монтанелли, поставил том на полку и хотел уже идти, как вдруг внимание его привлекла книга, лежавшая на столе. Это было сочинение Данте «Де монархия Артур начал читать книгу и скоро так увлекся, что не услышал, как отворилась и снова затворилась дверь. Он оторвался от чтения только тогда, когда за его спиной раздался голос Монтанелли. «Вот не ждал тебя сегодня», — сказал Падре, взглянув на заголовок книги. «Я только что собирался послать к тебе справиться. Не придешь ли ты вечером?» «Что-нибудь важное? Я занят сегодня, но если...» «Нет, можно и завтра. Мне хотелось видеть тебя. Я уезжаю во вторник. Меня вызывают в Рим». «В Рим? Надолго?»